Глава 33 Всякий может представить себе, что клад, найденный мальчиками, наделал массу шума в бедном маленьком городишке Санкт-Петербурге. Такая огромная сумма, да еще наличными деньгами, казалась добродушным горожанам прямо-таки невероятной. В городе только и говорили, что о найденном кладе. Все заброшенные дома в городке и в его окрестностях подверглись самому тщательному исследованию. Теперь уже не только мальчики, а и взрослые, благоразумные мужчины разбирали эти дома по доскам, ломали фундаменты, рылись в земле под полами. Куда ни показывались Том и Гек, всюду они служили предметом всеобщего внимания и удивления. Мальчики не помнили, чтобы прежде кто-нибудь обращал внимание на их слова. Теперь же все придавали самое серьезное значение каждому их слову каждому их поступку. Мало того, в их прошлом внезапно открылись несомненные признаки каких-то сверхъестественных талантов. Местная газета напечатала даже биографические очерки из жизни Тома и Гека. Вдова Дуглас поместила капитал Гека в банк под 6%, а судья Тачер по просьбе тети Полли сделал то же самое с деньгами Тома. Теперь каждый из мальчиков имел почти по целому доллару в день дохода. Судья Тачер составил себе вдруг очень высокое мнение о Томе. Он уверял, что обыкновенный мальчик никогда не сумел бы вывести его дочь из пещеры. А когда бейкер рассказала ему под секретом, как Том спас ее однажды от наказания, приняв вину на себя, то он пришел в восторг и начал уверять, что это была со стороны Тома такая благородная, великодушная и святая ложь, что она заслуживает того, чтобы ее занесли на страницы истории рядом с именем Джонджа Вашингтона, который, как известно, правдивость ставил выше всего на свете. бекки казалось, что она никогда еще не видела своего отца таким величественным и гордым, как в ту минуту, когда он произносил последние слова. Она тотчас же побежала к Тому и рассказала ему все. Судья Тачер предсказывал, что Том будет со временем знаменитым юристом или величайшим полководцем, и давал слово, что сделает все возможное, чтобы Тому приняли в Национальную военную академию, а затем в лучшую юридическую школу. Богатство и покровительство вдовы Дуглас открыли Геку доступ в общество или вернее насильно втолкнули его туда страдания его были так велики что он был почти не в силах переносить их слуги вдовы держали его в чистоте и опрятности мыли и причесывали его ежедневно каждый вечер его укладывали спать в постель с чистыми простынями без единого пятнышка которое он мог бы прижать к своему сердцу как старого доброго знакомого он должен был есть ножом и вилкой Есть с тарелки, пить из чашки, Вытираться с салфеткой, учиться читать, Ходить в церковь. В течение трех недель он кое-как выносил все эти мучения, Но, наконец, не выдержал и убежал из дома вдовы. Миссис Дуглас искала его повсюду двое суток. Весь город принял участие в этих поисках. Искали даже в реке. Но Гек исчез бесследно. Наконец, на третий день Том Сойер случайно забрел на бойню, где валялась масса старых пустых бочек. В одной из них он и нашел беглеца. Гек был не чёсан, не мыт и одет в свои прежние лохмотья. Том побронил его за беспокойство, которое он доставил всем своим исчезновением, и начал просить его вернуться домой. Лицо Гека сразу потеряло свое довольное, благодушное выражение. «Не говори мне об этом, Том», — сказал он. «Я уже пробовал жить, как все люди, но из этого ничего не выходит. Вдова очень добра ко мне, но я не могу жить у нее. Каждый день меня будят, моют, причесывают. Мне не позволяют жить в сарае, заставляют носить тесное новое платье, в котором нельзя ни ходить, ни сидеть, ни валяться на траве. Я должен ходить в церковь и слушать длинные проповеди». По воскресеньям меня заставляют ходить целый день в сапогах. Ну, Гек, вдова делает все это для того, чтобы ты стал таким же человеком, как и все другие. И это мне все равно, Том. Жить у вдовы — это все равно, что сидеть на привязи. Когда хочется идти ловить рыбу, надо спрашиваться, купаться — то же самое. Мне не позволяют курить, зевать, потягиваться, брониться. И. — прибавил Гек с удвоенным негодованием. — Она целый день молится. Такой женщины я никогда еще не видел. Я не мог больше переносить все это. Знаешь, Том, быть богатым вовсе не так хорошо, как это кажется. Если бы не проклятые деньги, я никогда не попал бы в такую переделку. — Знаешь что, Том, возьми себе мои деньги и давай мне только изредка десять центов на табак. Сходи сейчас к вдове и попроси, чтобы она оставила меня в покое. — Нет, Гек, твоих денег я не могу взять. Это будет несправедливо. Кроме того, попробуй еще пожить у вдовы. Может быть, ты и привыкнешь к такой жизни? — Привыкну. Это все равно, что привыкнуть сидеть на раскаленной плите. — Нет, Том. Мне не нужно богатство, и я не хочу жить в проклятых душных комнатах. Я люблю лес и реку, и вот такие бочки. Я люблю их, и ни за что не расстанусь с ними. Как раз когда мы нашли ружье и пещеру, и все, что нужно, чтобы стать разбойниками, вдруг подвернулся этот глупый клоты и испортил все дело. — Это ничего не значит, Гек. Богатство нисколько не мешает быть разбойником. — Ты говоришь правду, Том. — Сущую правду, Гек. Но тебя нельзя будет принять в шайку, если ты не сделаешься приличным человеком. Радость Гека сразу исчезла. — Отчего же, Том? Ведь был же я морским разбойником. — Это совсем другое дело, Гек. Разбойники не пираты. Есть страны, где разбойники принадлежат к высшему обществу. Они герцоги, графы. Том, ты всегда хорошо относился ко мне. Неужели ты не захочешь принять меня в свою шайку? Я готов на это. Но что скажут люди? Фи, скажут они. И эта шайка Тома Сойера? Какие в ней оборванцы? Как ты думаешь, приятно мне будет слышать такие слова? Гек замолчал и задумался. Очевидно, он боролся с самим собой. Наконец он сказал Хорошо, я вернусь к вдове на месяц или два и посмотрю, удастся ли мне привыкнуть к такой жизни. Отлично, Гек. Итак, по рукам пойдем сейчас к вдове, я попрошу ее, чтобы она дала тебе побольше свободы. Ты хочешь это сделать, Том? Вот это дело. Если она не будет так строго держать меня то я готов курить и божиться только потихоньку. Когда же мы соберем шайку? Да хоть сегодня. Надо только созвать разбойников, и тогда можно устроить посвящение даже сегодня ночью. А что это за посвящение? Это значит дать клятву оставаться верными друг другу и никому не выдавать тайны шайки. Это очень занятно, Том. Конечно. Приносить клятву нужно в полночь, в каком-нибудь уединенном месте, лучше всего в домах с привидениями. Впрочем, теперь они все разрушены. Во всяком случае, в полночь, Том, да, можно еще клясться на чьей-нибудь могиле и подписывать клятву кровью. Это я понимаю. Ей-богу, это гораздо интереснее, чем быть пиратом. Я ни за что не убегу от вдовы Том, а когда я стану настоящим благородным разбойником и обо мне будет говорить весь мир, тогда она, наверное, будет очень довольна и будет гордиться, что приютила меня в своем доме.